Производственная система Toyota и бережливые производства. Производственная система Toyota представляет собой уникальный подход. Именно она породила движение за бережливое производство, которое стало одной из доминирующих тенденций в последние 10 лет. Большинство компаний не воспринимали бережливое производства как единую систему, при которой даже высший менеджмент обязан принимать участие в повседневной работе и непрерывном совершенствовании. Бережливые предприятия – это конечный результат применения производственной системы «Тойоты» на всех этапах бизнеса. Можно определить бережливые производства как процесс, включающий пять этапов. Определение ценностей для потребителя. Выстраивание последовательного потока сознания этой ценности обеспечение непрерывности этого потока, обеспечение так называемого «вытягивания от заказчика» и стремление к совершенству. Для того, чтобы производство стало бережливым, производитель должен организовать работу так, чтобы изделие проходило стадии, где добавляется стоимость без сбоев, помех и остановок. Для этого необходима система «вытягивания», который учитывает в первую очередь запросы потребителя. А кроме того, бережливое производство требует культуры, когда каждый стремится к постоянному совершенствованию. Таити Оно, основатель производственной системы «Тойоты», сформулировал это гораздо короче. Он говорил, «Все, чем мы занимаемся, это следим за временем между размещением заказа потребителем и получением денег за выполненную работу. Мы сокращаем этот промежуток времени, устраняя потери, которые не добавляют ценности. Из второй главы мы более подробно узнаем о том, что производственная система «Тойоты» была разработана после Второй мировой войны, когда «Тойота» находилась совсем в иных условиях, чем «Форд» и General Motors. Рынок «Тойоты» в послевоенной Японии был очень невелик. Чтобы удовлетворить запросы потребителя, компании приходилось использовать одни и те же сборочные линии для создания самых разных автомобилей. Решающим фактором эффективности ее работы стала гибкость. Это помогло руководству «Тойоты» понять, что сокращая сроки разработки и обеспечивая гибкость производственных линий, можно добиться лучшего качества и более чутко реагировать на запросы потребителей. Традиционное массовое производство Форда привлекало дешевизной продукции, однако потребитель предпочел бы иметь гораздо больший выбор, чем могли предложить приверженцы массового производства. В 40-е и 50-е годы Toyota бросила все силы на устранение потерь времени и материалов на всех стадиях производственного процесса, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией. Внимание, уделяемое потоку, по-прежнему является основой успеха Тойоты в 21 веке. К сожалению, большинство компаний до сих пор используют технологии массового производства, которые хорошо работали у Генри Форда в 20-е годы. В то время гибкость производителя и предпочтение потребителя не имели большого значения. Первым обратил внимание на эффективность отдельных процессов массового производства Фредерик Тейлор, который в начале 20 века занялся научным менеджментом. Тейлор стремился устранить потери в ходе производственных процессов. Идеологи массового производства прекрасно знали о многих факторах, не добавляющих ценностей, например, о простоях оборудования. Ведь если приходится выключать станок и заниматься его ремонтом, он не производит детали, которые стоят денег. Но давайте рассмотрим на первый взгляд совершенно нелогичные принципы, на которых строится философия производственной системы «Тойоты». Принцип номер один. Часто лучше остановить станок и прекратить производить детали. Это делается для того, чтобы избежать перепроизводства, которое является основным видом потерь. Принцип номер два. Часто лучше создать некоторый запас готовых изделий, вместо того, чтобы производить продукцию в соответствии с текущими колебаниями потребительского спроса. Третий принцип. Иногда необходимо увеличить использование рабочей силы. Это позволит снять лишнюю нагрузку с рабочих, чтобы они работали без потерь. Принцип номер 4. Не всегда нужно, чтобы рабочие изготавливали детали как можно быстрее. Необоснованное увеличение производительности – это лишь форма перепроизводства, которая приведет к общему увеличению численности занятых. И, наконец, пятый принцип гласит о том, что в ряде случаев следует отказаться от автоматизации и предпочесть ей ручную работу. Пока операции, совершаемые вручную, не продуманы до мелочей, вы не поймете, на каких участках вам действительно не обойтись без автоматизации. Часто кажется, что подход «Тойоты» к решению отдельных проблем скорее множит затраты, чем устраняет их. Обучаясь на собственных ошибках, Руководство Toyota пришло к выводу, что следует уделять основное внимание способу превращения сырья в пользующийся спросом товар. Необходимо четко определить, какие именно действия при обработке сырья создают добавленную ценность. Все остальное представляет собой потери, которые нужно устранить. Сырье превращается в конечный продукт, за который заказчик готов платить. Этот подход в корне отличался от философии массового производства, где больше внимания уделяли потере времени и сил при существующих производственных процессах. Если же вы пройдете по цехам и посмотрите на процессы в своей организации, вы заметите, что порой проходит немало времени, прежде чем тот или иной продукт подается на очередную стадию процесса обработки. А если крупная партия деталей лежит без движения и ждет, пока она понадобится, то такое ожидание превращается в потери. В результате внешний и внутренний потребители теряют терпение. Именно поэтому производственная система Toyota начинает с потребителя и задает вопрос, какую ценность мы должны создать с точки зрения потребителя. К созданию ценности в ходе любого процесса ведет только материальная или информационная трансформация изделия, которая позволяет получить нужный потребителю продукт.